На стенах храма каран не обнаружила никаких украшений, хотя, вполне возможно, их стерли и время. Затем, расправив плечи, она отважно заявила, «Я иду внутрь». «Что?» — ошарашенно переспросила Миюки, опустив камеру. «Ты это о чем?» каран указал на две плиты, которые обвалились и уперлись друг в дружку. В узком отверстии между ними виднелась уходящая под уклон поверхность. «Ты что, спятила Ты даже не представляешь, как неустойчивы эти камни. Карен царапнула окстеневший коралл, подобно цементу, скреплявшей плиты. Если здесь наросли кораллы, — сказала она, — это означает, что плиты не сдвигались с места на протяжении веков. Кроме того, я гляну лишь одним глазком. Нет ли там каких-нибудь иероглифов или настенной росписи, нетронутых эрозией? Она сбросила куртку и опустилась на колени. А проход довольно тесный. Следом за курткой на камень полетели брючный ремень, чтобы не зацепиться пряжкой, и карабин с пистолетом. Ты фонарик не потеряла? Миюки достал из сумки тонкий фонарь-ручку и протянул его Карен. Отожжав фонарик в зубах, легла на живот. Может, лучше не надо, осторожно спросила Миюки. Вместо ответа Карен засунул в отверстие голову, направив луч фонарика прямо перед собой. Отталкиваясь ногами, она дюйм за дюймом стала пролезать в низкий ход, передвигаться по которому можно было только ползком. В прошлом Карен уже приходилось лазать по пещерам, но в таких узких она еще не бывала. Стараясь контролировать дыхание, она твердила себе, что главное — двигаться вперед и ни в коем случае не останавливаться. «Остались только ноги!» — крикнула Миюки. Ее голос позвучал приглушенно. Поскольку тело каран занимало почти все пространство в дышать становилось все труднее. Ей казалось, что стены готовы раздавить ее, и в душу закрался страх. каран поползла быстрее, ее дыхание участилось. Нет, она пролезет через эту нору, она не вздохнется. Если застрянет, то сможет использовать руки, чтобы, отталкиваясь, выползти обратно, да и Миюки поможет, вытачив ее золотышки — Никакой опасности нет, — твердила себе каран и все же во рту у нее пересохло, а ноги стали скользить по влажному камню. — Как ты там? — осведомилась Миюки. каран открыла рот, чтобы ответить подруге, но обнаружил что ей для этого не хватает воздуха. — В порядке, — попыталась сказать она, но слова сорвались с ее губки едва слышным шепотом. — Что, что? — переспросила Миюки. Карен вытянула руки вперед, и пальцами правой руки нащупала край боковой плиты. Конец пути близок. Она ухватила за этот край и подтянулась, одновременно оттолкнувшись ногами. Ее тело продвинулось вперед. В ушах у нее стучала кровь, а челюсти, сжимавшие металлический фонарик, ныли. «Давай же, черт тебя, побери!» Делая короткие резкие выдохи, подгоняла она саму себя. Наконец ее левая рука нашла за что ухватиться. Карен толкнула свое тело вперед, высунула голову из тоннеля и поводила фонариком из стороны в сторону. Это было тесное, с половину ванной комнаты помещение. Внимание Карен привлек стоявший на его предположенной стороне алтарь. попол были разбросаны, заросшие ракушками и водорослями, вазы и разбитые глиняные утвари. Вдоль края алтаря велась вырезанная из камня змея. каран провела лучом фонарик от ее хвоста до головы с двумя устрашающими зубами. Глаза змеи, отразив свет фонаря, блеснули двумя кровавыми точками. По всей видимости, это были рубины. Не обращая внимания на драгоценные камни, каран приняла с гораздо большим интересом рассматривать узор в виде перьев, напомнивший ей кецалькоатля. Божество Майя, в виде покрытого перьми змея. Может ли быть, что это святище построили Майя? Карен выплюнула фонарь, а с ним, всем телом, помогая себе руками, выбралась в тесную комнату и, подняв с пола фонарик, повернулась к отверстию. Миюки должна это видеть. Она наклонилась, чтобы позвать подругу, но в этот момент грянул выстрел, вслед за которым послышался душераздирающий крик напала на колени пытаясь заглянуть в темный лаз. «Ми — миюки глава 6 слушая глубины 26 июля 11 часов 20 минут место катастрофы к северо-западу от атола эневак океане